Разумеется, главным содержанием разговоров Верочки с Лопуховым было не то, какой образ мысли надобно считать справедливым. Но вообще они говорили между собой довольно мало, и длинные разговоры у них, бывавшие редко, шли только о предметах посторонних, вроде образа мысли и тому подобных сюжетов. Ведь они знали, что за ними следят два очень зоркие глаза. Потому о главном предмете, их занимавшем, они обменивались лишь несколькими словами, обыкновенно в то время, как перебирали ноты для игры и пения. А этот главный предмет, занимавший так мало места в их не слишком частых длинных разговорах и даже в коротких разговорах, занимавший тоже лишь незаметное место, этот предмет был не их чувства друг к другу. Нет. О чувстве они не говорили ни слову после первых неопределенных слов в первом их разговоре на праздничном вечере. Им некогда было об этом толковать. В две-три минуты, которые выбирались на обмен мыслями, без боязни подслушивания, едва успевали они переговорить о другом предмете, который не оставлял им ни времени, ни охоты для объяснений в чувствах. Это были хлопоты и раздумья о том, когда и как удастся Верочке избавиться от ее страшного положения. На следующее же утро после первого разговора с ней Лопухов уже разузнал о том, как надобно приняться за дело о ее поступлении в актрисы. Он знал, что девушке представляется много неприятных опасностей на пути к сцене но полагал, что при твердом характере может она пробиться прямой дорогой. Оказалось не так. Пришедший через два дня на урок, он должен был сказать Верочке, «Советую вам оставить мысли о том, чтобы сделаться актрисою». «Почему?» «Потому что уж лучше было бы вам идти за вашего жениха». На том разговор и прекратился. Это было сказано, когда он и Верочка брали ноты, он чтобы играть, а она чтобы петь. Верочка повесила было голову и несколько раз сбивалась с такта, хотя пела пьесу очень знакомую. Когда пьеса кончилась, и они стали говорить о том, какую выбрать теперь другую, Верочка уже сказала, а это мне казалось самое лучшее, тяжело было услышать что это невозможно. Ну, труднее будет жить, а все-таки можно будет жить. Пойду в гувернантки. Когда он опять был через два дня у них, она сказала. Я не могла найти, через кого бы мне искать место гувернантки. Похлопочите, Дмитрий Сергеевич, кроме вас некому. Жаль, у меня мало знакомых, которые могли бы тут быть полезны. Семейства, в которых я даю или давал уроки, все люди небогатые, и их знакомые почти все такие же. Но ну, попробуем. Друг мой, я отнимаю у вас время, но как же быть? Вера Павловна, нечего говорить о моем времени, когда я ваш друг. Верочка и улыбнулась, и покраснела. Она сама не заметила, как имя Дмитрий Сергеевич заменилось у нее именем друга. Лопухов тоже улыбнулся. — Вы не хотели этого сказать, Вера Павловна. Отнимите у меня это имя, если желаете, что дали его. Верочка улыбнулась. — Поздно. — И покраснела. — И не жалею. — И покраснела еще больше. — Если будет надобно, то увидите, что верный друг. Они пожали друг другу руки. Вот вам и все первые два разговора после того вечера. Через два дня в полицейских ведомостях было напечатано объявление, что благородная девица, говорящая по-французски, по-немецки и прочее, ищет место гувернанки, и что спросить о ней можно у чиновника такого-то в Коломне, в НН улице, в доме НН. Теперь Лопухову пришлось действительно тратить много времени по делу Верочки. Каждое утро он отправлялся большей частью пешком с Выборгской стороны в Коломну к своему знакомому, адрес которого был выставлен в объявлении. Путешествие было далекое, но другого такого знакомого поближе к Выборгской стороне не нашлось. Ведь надо было, чтобы в знакомом соединилось много условий. Порядочная квартира, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид. Бедная квартира поведет к предложению невыгодных условий гувернантки. Беспочтенности и, видимой хорошей семейной жизни рекомендующего лица не будут иметь выгодного мнения о рекомендуемой девушке. А своего адреса уж, конечно, никак не мог Лопухов выставить в объявлении что подумали бы о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту. Таким образом, Лопухов и делал порядочный мацион. Забрав у чиновника адресы, являющихся искать гувернантку, он пускался продолжать путешествие. Чиновник говорил, что он дальний родственник девушки и только посредник, а есть у ней племянник, который завтра сам приедет переговорить пообстоятельнее. Племянник вместо того, чтобы приезжать, приходил, всматривался в людей и, разумеется, большей частью оставался недоволен обстановкою. В одном семействе слишком надменны, в другом мать семейства хороша, А отец дурак, в третьем наоборот и так далее. В иных и можно бы жить до условий, невозможные для Верочки, или надобно говорить по-английски, она не говорит, или хотят иметь, собственно, не гувернантку, а няньку, или люди всем хороши, кроме того, что сами бедные и в квартире нет помещения для гувернантки, кроме детской с двумя большими детьми, двумя малютками, нянькою и кормилицею. Но объявления продолжали являться в полицейских ведомостях, продолжали являться и ищущие гувернантки, и Лопухов не терял надежды. В этих поисках прошло недели две. На пятый день поисков, когда Лопухов, извратившись из хождения по Петербургу, лежал на своей кушетке, Кирсанов сказал, «Дмитрий, ты стал плохим товарищем мне в работе. Пропадаешь каждый день на целое утро, и на половину дней пропадаешь по вечерам. Нахватался уроков, что ли? Так время ли теперь набирать их? Я хочу бросить и те, которые у меня есть. У меня есть рублей 40 Достанет на три месяца до окончания курса? А то у тебя было больше денег в запасе, кажется рублей до сотни, больше до полутораста. Да у меня не уроки, я их бросил все кроме одного. у меня дело кончу его, не будешь на меня жаловаться, что отстаёт от тебя в работе. какое же видишь на том уроке, которого я не бросил семейство дренное. А в нем есть порядочная девушка. Хочет быть гувернанткой, чтобы уйти от семейства. Вот я ищу для нее место. Хорошая девушка? Хорошая. Но это хорошо. Ищи. Тем разговор и кончился. Эх, господа Кирсанов и Лопухов, ученые вы люди. Они догадались, что особенно-то хорошо. Положим и то хорошо, о чем вы говорили. Кирсанов и не подумал спросить, хороша ли собой девушка. Лопухов и не подумал упомянуть об этом. Кирсанов и не подумал сказать, да ты, брат, не влюбился ли, что больно усердно хлопочешь. Лопухов и не подумал сказать, а я, брат, очень ею заинтересовался. Или, если не хотел говорить этого, то и не подумал заметить в предотвращении такой догадки. Ты не подумай, Александр, что я влюбился. Им, видите ли, обоим думалось, что когда дело идет об избавлении человека от дурного положения то немало не относится к делу, красиво ли лицо у этого человека, хотя бы он даже был и молодая девушка, а о влюбленности или невлюбленности тут и нет и речи. Они даже не подумали того, что думают это. А вот это-то и есть самое лучшее, что они не замечали, что думают это. А, впрочем, не показывает ли это... Проницательному сорту читателей большинству записных литературных людей показывает, ведь оно состоит из проницательнейших господ, не показывает ли это, говорю я, что Кирсанов и Лопухов были люди сухие, без эстетической жилки? Это было еще недавно модным выражением у эстетических литераторов с возвышенными стремлениями эстетическая жилка может быть и теперь остается модным у них движением не знаю я давно их не вида натурально ли чтобы молодые люди если в них есть капля вкуса и хоть маленький кусочек сердца не поинтересовались вопросом о лице говоря про девушку конечно это люди без художественного чувства эстетической жилки а по мнению других изучавших натуру человека, в кругах еще более богатых эстетическим чувствам, чем компании наших эстетических литераторов, молодые люди в таких случаях непременно потолкуют о женщине даже с самой пластической стороны. Оно так и было, да не теперь, господа. Но и теперь так бывает, да не в той части молодежи, которая одна и называется нынешней молодежью. Это, господа, странная молодежь. Что, мой друг, все еще нет места? Нет еще, Вера Павловна, но не унывайте, найдется. Каждый день я бываю в двух-трех семействах. Нельзя же, чтобы не нашлось, наконец, порядочное, в котором можно жить. Ах, но если бы вы знали, мой друг... Как тяжело! Тяжело мне оставаться здесь. Когда мне не представлялось близкой возможности избавиться от этого унижения, этой гадости, я насильно держала себя в каком-то мертвом бесчувствии. Но теперь, мой друг, слишком душно в этом гнилом, гадком воздухе. Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем!» В этом роде были разговоры с неделю. Вторник. Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем. Друг мой, сколько хлопот вам, сколько потери времени. Чем я вознагражу вас? Вы вознаградите меня, мой друг, если не рассердитесь. Лопухов сказал и смутился. Верочка посмотрела на него. Нет, он не то что не договорил. Он не думал продолжать, он ждет от нее ответа. — Да за что же, мой друг, что вы сделали? Лопухов еще больше смутился и как будто опечалился. — Что с вами, мой друг? — Да вы и не заметили. Он сказал это так грустно и потом засмеялся так весело. Ах, боже мой, как я глуп, как я глуп. Простите меня, мой друг. Ну, что такое? Ничего, вы уже наградили меня. Ах, вот что, какой же вы чудак! Ну, хорошо, зовите так. В четверг было гамлетовское испытание по саксону грамматику. После того на несколько дней Марья Алексеевна дает себе некоторый небольшой отдых в надзоре. Суббота. После чаю Мария Алексеевна уходит считать белье, принесённое прачкою. Мой друг, дело, кажется, устроится. Да? Если так, ах, боже мой! Ах, боже мой, скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится. Когда же и как? Решится завтра. Почти, почти несомненная надежда. Что же, как же? Держите себя смирно, мой друг. Заметит. Вы чуть не прыгаете от радости, ведь Марья Алексеевна может сейчас войти за чем-нибудь. А сам хорош. Вошел, сияет так, что маменька долго смотрела на вас. Что ж, я ей сказал, от чего я весел. Я заметил, что надо было ей сказать. Я так и сказал. Я нашел отличное место». — Несносный, несносный, вы занимаетесь предостережениями мне и до сих пор ничего не сказали. Что ж, говорите, наконец. Нынче поутру Кирсанов, вы знаете, мой друг, фамилию моего товарища Кирсанов. Знаю, несносный, несносный, знаю, говорите же скорее без этих глупостей. Сами мешаете, мой друг, а, боже мой, и все замечание вместо того, чтобы говорить дело. Я не знаю, что с вами сделала бы. Я вас на колени поставлю. Здесь нельзя. Велю вам встать на колени на вашей квартире, когда вы вернетесь домой, и чтобы ваш Кирсанов смотрел и прислал мне записку, что вы стояли на коленях. Слышите, что я с вами сделаю? Хорошо. Я буду стоять на коленях. А теперь молчу. Когда исполню наказание, буду прощен тогда и буду говорить прощаю только говорите несносный благодарю вас вы прощайте верапалловна когда сами виноваты сами все перебивали верера павловна это что а ваш друг где же да это был выговор мой друг я человек обидчивый и суровый выговоры Вы смеете давать мне выговоры? Я не хочу вас слушать. Не хотите? Конечно, не хочу. Что мне еще слушать? Ведь вы уже все сказали, что почти, конечно, что завтра оно решится. Видите, мой друг, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче. Что же слушать? До свидания, мой друг. Да послушайте же, мой друг, друг мой, послушайте же. Не слушаю и ухожу. Вернулась. Говорите скорее, не буду перебивать. Ах, боже мой, если б вы знали, как вы меня обрадовали. Дайте вашу руку. Видите, как крепко, крепко жму. А слезы на глазах зачем? Благодарю вас, благодарю вас. Нынче поутру Кирсанов дал мне адрес дамы, которая назначила мне завтра быть у нее. Я лично не знаком с нею, но очень много слышал о ней от нашего общего знакомого, который и был посредником. Муже ее знаю я сам, мы виделись у этого моего знакомого много раз». Судя по всему этому, я уверен, что в ее семействе можно жить. А она, когда давала адрес моему знакомому для передачи мне, сказала, что уверена, что сойдется со мною в условиях. Стало быть, мой друг, дело можно считать почти совершенно конченным. «Ах, как это будет хорошо! Какая радость!» — твердила Верочка. Но я хочу это знать скорее, как можно скорее. Вы от неё проедете прямо к нам? Нет, мой друг, это возбудит подозрение. Ведь я бываю у вас только для уроков. Мы сделаем вот что. Я пришлю по городской почте письмо к Марии Алексеевне, что не могу быть на уроке во вторник и переношу его на среду. Если будет написано «на среду утро», значит, дело состоялось. На среду вечер — неудача. Но почти, несомненно, на утро. Марья Алексеевна это расскажет и Феде, и вам, и Павлу Константиновичу. Когда же придет письмо? Вечером. Так долго? Нет, у меня не достанет терпения. И что же я узнаю из письма? только да и потом ждать до среды это мучение. Если да, я как можно скорее уйду к этой даме. Я хочу знать тотчас же, как же это сделать. Я сделаю вот что. Я буду ждать вас на улице, когда вы пойдете от этой дамы. Друг мой, да это было бы еще неосторожнее, чем мне приехать к вам. Нет уж, лучше я приеду. Нет. Здесь, может быть, нельзя было бы и говорить. И во всяком случае, маменька стала бы подозревать. Нет, лучше так, как я вздумала. У меня есть такой густой вуаль, что никто не узнает. А что же и в самом деле кажется, это можно. Дайте подумать. Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама? В галерной подле моста. — Во сколько часов вы будете у нее? — Она назначила в двенадцать. — С двенадцати я буду сидеть на конно-гвардейском бульваре на последней скамье того конца, который ближе к мосту. Я сказала, что на мне будет густой вуаль. Но вот вам примета. Я буду держать в руке сверток нот. Если меня еще не будет, значит, меня задержали но вы садитесь на эту скамью и ждите. Я могу опоздать, но буду непременно. Как я хорошо придумала! Как я вам благодарна! Как я буду счастлива, что ваша невеста, Дмитрий Сергеевич, вы уже разжалованы из друзей в дмитрии Сергеевича. Как я рада! Как я рада!» Верочка побежала к фортепиано и начала играть. — Друг мой, какое унижение искусства! Какая порча вашего вкуса! Оперы брошены для галопов! Брошены, брошены! Через несколько минут вошла мария Алексеевна. Дмитрий Сергеевич поиграл с ней в преферанс вдвоем. Сначала выигрывал, потом дал отыграться, даже проиграл 35 копеек. Это в первый раз снабдил он ее торжеством и, уходя, оставил ее очень довольную. Не деньгами, а, собственно, торжеством. Есть чисто идеальные радости у самых погрязших в материализме сердец, чем и доказывается, что материалистическое объяснение жизни неудовлетворительно.